Они работали до самого обеда, а в конце работы прозвели костер и пекли яблоки. Рыжий на спор. Голыми руками вытаскивал из огня девчонкам печеные яблоки. А потом, дедушка, случилась странная-странная история. Помнишь, мы работали на фабрике детской игрушки? Ну, мы там из папье-маше клеили морды зверей. Николай Николаевич кивнул. Так вот, тогда на фабрике... Я впервые поняла, что люди не все одинаковые. Да-да, не улыбайся. Я вдруг увидела, что то, что для меня хорошо, для Шмаковой, например, смешно, а для Мироновой просто глупо. Я должна была насторожиться, но я не обратила на это никакого внимания. Выражение лица у нее было до крайности удивленное. Но слушай дальше, что из этого вышло. Ленка возбужденно вздохнула и продолжала. «Мы уже кончили работу». Я доклеила морду зайца. Хотела для просушки поставить ее среди остальных на полку, которая тянулась вдоль стены. А потом передумала и примерила морду на себя. В это время вернулся Димка. Он ходил получать деньги за нашу работу. Ну и все, конечно, бросились на него. Ну как получил, сколько? Выкладывай, не томи, душа горит. Они его толкали, пытаясь влезть к нему в карман. Приставали, конючили. «Рыжий!» «Тащи копилку!» — закричал Димка, отбиваясь от наседавших ребят. «У нас в это время была уже копилка. Такая здоровая зеленая кошка с дыркой в голове». Рыжий поставил перед Димкой копилку, и началось. Димка полез в карман, долго ж там что-то колдовал, наконец выхватил руку, помахал над головой красненькой десяткой и бросил ее в копилку. «Свои!» — заорал лохматый. «Пять рублей!» — крикнул Димка и снова опустил их в копилку. Кровная, восхищался рыжий. «Трудовая копеечка!» — поддакнул ему Попов. Димка поднял над головой еще десятку и помахал ею в воздухе. Ленка показала, как Димка помахал деньгами. Ей не сиделось, она вскочила, каждая жилка на ее лице трепетала от восторга. Он крикнул «Десятка!» и бросил их в копилку. «Ух!» — ухнули все хором. Рыжий попросил у Димки, чтобы тот дал ему бросить монету в копилку. Димка дал ему рубль, и Рыжий бросил. И тогда все закричали «И мне! И мне! И мне!» И он всем давал, и все по очереди бросали. А потом Димка протянул рубль мне и сказал Броси ты, заяц!» А я от радости, что он мне дал этот рубль, так схватила его, что он разорвался пополам. Половинка осталась у Димки, половинка у меня». Вот разине возмутился Валька. Это же деньги. Их рвать не надо. Я испугалась и не знала, что делать, но Димка, как всегда, пришел мне на помощь. Ничего, успокоил он всех. Потом склеим. Бросай, заяц, обе половинки. Я брось.